Глава 32. Реховод. 1954 год. Два года спустя, в день, когда рождается первый ребенок Ливи, они Зиге дают клятву, что расскажут сыну своей истории, и, что более важно, расскажут о том, как им удалось выжить, чтобы поделиться с ним частичкой себя. «Хотя это так грустно», — размышляет Ливи. «Но чтобы понять нас, он должен узнать о том, что с нами случилось». «Ливи, наш ребенок родился только вчера, и вечером ты впервые уснула без слез». «Знаешь почему?» Ливи спокойно, задумчиво. «Одед лежит у нее на груди» хотя она не уверена, что у нее уже есть молоко. «Знаю, Зигги. Наверное, потому что я теперь мама. Мне всегда будет не хватать моей мамы, но вчера вечером я почувствовала, что она начинает новый путь, направляет меня, чтобы я стала такой же матерью, как она. Наш дом потерян, но мама нет». Она больше дома во Вранове. Этот ребенок больше. Когда ОДДУ исполняется месяц, сестры встречаются в квартире Ливи. Мужья на службе, а дети с радостью носятся по квартире, играя в прятки. Магда на большом сроке беременности вторым ребенком. «Надеюсь, это девочка», — говорит она. Мысль о двух девочках мне нравится. «Понимаю», — смеется Циби, — «мои мальчишки сводят меня с ума». Кароль и Йозеф криками пытаются выманить прятавшуюся Хаю из укромного места. «Ты все молчишь, Ливи». «Сильно устаешь?» — спрашивает Магда сестру. «Все в порядке. Просто я думаю о ком-то». «Из лагеря?» — интересуется Циби. «Да, из лагеря. О девушке, которая была со мной в больнице, Матильда!» — в один голос произносят Магда и Циби. Им известны подробности суровых испытаний сестры. Магда вздрагивает. «Наверное, у каждой из нас есть одно воспоминание, которое запомнилось больше других». «Ну...» Вы обе знаете о моем, вздыхает Циби. Девушки с одеялом говорят Ливи и Магда. Циби кивает тоже, задрожав. Я не знаю о твоем, Магда, говорит Ливи. Ведь не знаем, Циби. Но у меня мало шансов на первое место. Магда печально улыбается но есть одно, к которому я возвращаюсь чаще, чем к другим. Помните тот день, когда Фолькенрад привезла меня в Освенцим? Когда она не сказала тебе, куда вы едете, уточняет Циби. Магда кивает. По пути она не сказала ни единого слова, но это было до того, как она приказала мне сесть в машину. Она была на сортировке, Открывала эти несчастные посылки для мертвых, когда она вошла и позвала меня по имени. Магда проглатывает ком в горле. Но ну, там я еще раньше подружилась с девушкой моего возраста. Она была чешкой, и у нее была сестра в Освенциме. Она попросила меня передать сестре, что с ней все в порядке, и что она пытается найти способ вернуться в Освенцим. «Ты это сделала?» — спрашивает Ливи, недоумевая. «Почему никогда не слышала эту историю?» «Я выяснила, что ее сестра умерла. Я могла бы передать ей это через одного из заключенных, по-прежнему приходящих в Биркенау на работу, но не стала». Магда опускает голову. «Скажешь, почему?» — спрашивает Ливи. «По-моему, я знаю, почему» говорит Сиби. Я представила себя на месте той девушки, получающей известие о том, что ты или Ливи умерла, Магда тяжело вздыхает. Мысль об этом была невыносима, так что я просто забыла о девушке. Только на самом деле ты не забыла, говорит Сиби. «В этом бесчеловечном месте мы все же умудрялись чувствовать себя виноватыми», — Ливи в недоумении качает головой. «Вы можете в это поверить?» «Все дети теперь плачут. Даже Одет проснулся и требует еды». Ливи прикладывает его к груди, пока Магда и Циби готовят еду в крошечной кухоньке Ливи. «Ешь!» — Магда передает Ливи полную тарелку латкесов, картофельных оладий. Это полезно для твоего молока. Ливи засовывает одну оладью в рот и жует. Дети прыгают на кровати Ливи, и никто не велит им остановиться. «Пожалуй, я бы хотела продлить этот момент навечно», «беря еще один латкес», — говорит Ливи. «Я сейчас с сестрами...» и нашими детьми, и, и у нас есть латкасы. И если не ошибаюсь, позже мы выпьем того превосходного вина Зиги, подхватывает Циби. Знаете, когда-нибудь мы станем бабушками, и, возможно, даже прабабушками. Ты столько не проживешь, Циби. Как самая старшая, ты уйдешь задолго до правнуков, хихикает Ливи. «А может, и проживу. Никогда не знаешь, наверняка. Просто я думаю, будем ли мы относиться друг к другу, как сейчас?» «Конечно, будем», — уверена Ливи. Одет снова уснул, и она относит его в плетеную колыбель в свою спальню. Дети, вдоволь напрыгавшись, крепко спят на ее кровати. «Давайте выпьем по бокалу вина Зигги А», «Совсем чуть-чуть». Покачав головой, Магда указывает на свой живот. «Я бы выпила апельсинового сока». Сестры поднимают бокалы и в один голос произносят «За маму». Магда вспоминает тот последний раз, когда видела мать в той классной комнате. Они с дедом упрашивали, чтобы им разрешили пойти с Магдой, куда бы ни отправили ее глинковцы». Но она заверила их, что скоро вернется, хотя понимала, что это, скорее всего, не так. Магда смотрит, как сестры потягивают вино и жуют латкосы. Она осознает, что тогда отсрочила страдания матери не более того. Небольшое проявление доброты. И то же самое связывает сестер и сейчас Мелкие проявления доброты и заботы. Им не надо больше обновлять договор о взаимной заботе, поскольку это обещание такая же часть их, как и дети. Но все же она вновь поднимает бокал. «За наше обещание!» Сестры чокаются, и дети просыпаются все сразу. Через четыре года после рождения сына У Ливи Зиги появляется маленькая девочка. Они называют ее Дорит. Одаду нравится роль старшего брата, защитника сестры и по его мысли своей имы ⁇ мамы.